Глава 9 Санкт-Петербург, 1889 год. Мишель несколько минут постоял у подъезда знакомого дома, дождался, пока хлопнула входная дверь, улыбнулся своим мыслям и зашагал по заснеженной дорожке к особняку. Он живо представил, как Оленька, запинаясь от волнения, описывает их большой дом, знатный обед и, наконец, фамильные драгоценности. «Я счастлив, любимая!» Прошептал он и зашагал прочь. Улицы, несмотря на позднее время, были многолюдны. Ни одна влюбленная парочка решила прогуляться в этот тихий снежный вечер. Слышался приглушенный смех, тусклый свет фонарей выхватывал из темноты счастливые молодые лица, и молодой офицер подумал, что полгода до свадьбы это все же очень много. «Может быть, поговорить с матерью?» Они с отцом, назначая такой срок, еще не знали Оленьку, но теперь... Мама призналась, что не ожидала встретить такую красивую и образованную девушку, пусть и из мещанской семьи. Он дал себе слово обязательно поговорить с родителями. Если будущая невестка пришлась по вкусу, зачем же ждать так долго? Мишель не сомневался, что родители не станут препятствовать. Пусть у Сиголовичей сейчас нет денег на свадьбу, не беда. Деньги есть у них, князей Раховских. Свадьба будет самой пышной в Петербурге, невеста самой очаровательной. Улыбаясь своим мыслям, молодой человек открыл ворота и, поднявшись по ступеням, позвонил в колокольчик. Дверь ему открыла заплаканная красная горничная Катя, и офицер понял, что в его отсутствии что-то произошло. «Мама, папа?» – спросил он отрывисто, но девушка замотала головой и кивнула в сторону гостиной. Не снимая обувь, он вбежал в комнату. На диване, бледная с уксусной повязкой на голове, с растрепанными черными волосами в простом домашнем капоте, лежала мама. Отец сметался возле нее, как потерявшая след собачонка. Служанки стояли по стойке смирно возле стола, ожидая приказаний. «Мама, что случилось?» Юноша бросился к матери, и она застонала. «Мишель, пропали мои драгоценности. Все наши фамильные драгоценности, представляешь? Эта дрянь украла их. Господи, я ведь не хотела принимать ее в нашем доме». Молодой человек сначала побледнел от гнева, потом побагровел. «Мама, вы в своем уме? Что вы такое говорите? Ольга не брала драгоценности. Вы же сами показали ей свои бриллианты. Когда она успела бы их украсть?» «Пока мы с тобой разговаривали наверху, она оставалась в гостиной», — рыдала княгиня, тряся головой. «У нее было время, чтобы подняться в мои покои и украсть». Но «Это уже ни в какие ворота не лезет», — фыркнул Мишель. Я провожал ее до дома, и у нее не было никакой шкатулки. Мария Петровна зарыдала так сильно, что казалось, она сейчас задохнется. «Шкатулка на месте», — пояснил сконфуженный генерал. «А вот ее содержимое исчезло. Мы обыскали все, и всех в доме бриллиантов нет». «Но зачем Ольге брать бриллианты, если они и так могли достаться ей?» — удивлялся офицер. «О, мой мальчик, какой ты еще наивный!» Мария Павловна продолжала вздыхать и стонать, словно прощалась с белым светом. «Она беспреданница, понимаешь? Готова держать пари, что ее родители не верят в ваши отношения. Продав бриллианты, их семья сумеет поправить материальное положение». Мишель покраснел от гнева. «Мама, я хочу, чтобы вы никогда не оскорбляли мою невесту». Я женюсь на ней, несмотря на ваши домыслы. Слышите, если это не произойдет в Петербурге, что ж, не только свету, что в окошке. Генерал, такой же Багровый, как и сын, топнул ногой. «Никогда!» — загремел он так грозно, что задрожала мебель. «Никогда ты не женишься на этой воровке, мерзкий непослушный мальчишка. В противном случае...» Я поговорю с твоим начальником, и ты отправишься служить куда-нибудь в Сибирь. Молодой человек тоже топнул ногой и побежал к себе. Мария Павловна некоторое время прислушивалась к стуку его каблуков, потом, как ни в чем не бывало, сдернула с головы повязку и поморщилась от кислого запаха. Он нам не поверил, процедила женщина. Я же говорила, он такой же упрямый, как и ты, если что-то вобьет себе в голову. Генерал опустился в кресло и потер затылок, что делал в минуты крайнего волнения. «Да, он упрям», — проговорил он после минутного молчания. «Но я упрямее и умнее. И у меня связи. Если нам не удалось надавить на нашего сына, надавим на его невесту». «Ох, это бесполезно», — томно отозвалась жена. «Какая девушка согласится прервать помолвку с такой выгодной партией? Я уверена, если мы предложим ей деньги, она их не возьмет. Ей нужно все наше добро, все до копеечки». «Ты выслушай же меня», — перебил ее генерал. «Я не собираюсь предлагать ей ни гроша. Ты помнишь, что начальник полиции города, мой приятель? Кстати, он должен мне пару тысяч проигранных в ВИСТ». Допустим, я прощу ему долг, и за это он докажет, что именно Ольга взяла драгоценности. Интересно, как? Мария Павловна поднялась с дивана, потерла затекшую руку и сверкнула черными глазами. Существует много способов заставить человека признаться в том, чего он не делал, пояснил Раховский. Разумов, начальник полиции, на этом собаку съел. Сначала он действительно предложит Ольге деньги, солидную сумму, а когда та откажется, предъявит ей неоспоримое доказательство ее виновности, и наша несостоявшаяся невестка не отвертится. Заметив, что жена продолжает смотреть на него с недоумением, он подошел к ней и дотронулся до холодной белой руки. «Поверь, я знаю, что говорю. Только так наша семья сможет от нее избавиться». Сейчас я пошлю к нему слугу с запиской, чтобы завтра, часиков эдак в восемь, он был в моем кабинете. Необходимо перехватить Ольгу до того, как наш сын побежит к ней сообщить неприятную новость. Мария Павловна по-прежнему не выказывала энтузиазма, и генерал подумал, что жена не имеет понятия о некоторых тайных методах работы полицейских. Ну что ж, тем лучше для нее. «Иди спать», — распорядился он и не вздумай зайти к своему сыну, чтобы поцеловать его на ночь. Мы должны играть в обиженных и дойти в этой роли до конца. Какой позор! привести в дом воровку!» Он чмокнул губами и усмехнулся. Жена пожала плечами и покорно отправилась наверх. Она не слишком верила, что у супруга все получится.